«Ковчег. Часть первая. Глава первая». Мечта всей ее жизни ловко пряталась под поверхностью планеты, будоража нервы нераскрытой тайной. Ковчег терпеливо дожидался Александру, готовый подтвердить ее сенсационное предположение о происхождении видов на Земле. «Опять не то!» — устало вздохнула она, не отрывая взгляд от монитора. Ее пальцы молниеносно летали по клавишам, не останавливаясь ни на секунду. «Умница!» — протянул Лютик, изобразил на своей мордашке улыбку, качнув большой головой, увенчанной ярко-синими соцветиями. «Я все продала!» Кошка Европа суетливо пронеслась мимо стола Александры, прижимая лапами груди кучу инфолистов. Документы, забитые информацией, тускло освещали ее и сине-чёрный мех. Европа проходила стадию линьки, и отторгнутая шкуркой шерсть лежала за кошкой маленьким облачком. Она пробежала мимо лютика, тот невольно вдохнул насыщенный волосками воздух, поморщившись, громко чихнул, и богатые с усердием выращенные лепестки плавно закружились вокруг его мордашки. Он проводил любимый наряд удрученным взглядом и грустно произнес: «Умница!» «Удивляюсь!» — хохотнула Европа, быстро работая лапками. Инфолисты молниеносно исчезали в навороченном кейсе. Артегианцы заинтересованы в нашей последней находке больше, чем земляне. Они готовы заплатить. И неплохо, очень неплохо. Выдохнула она, довольная по всем статьям. Александра нашла Европу несколько лет назад в одном пропитанном и прокуренном кабаке Гималаев. Тогдашний поход оказался крайне неудачным. Было потрачено много кредитов, потеряно уйма времени и всё, что хотелось после нескольких недель бесплодного труда, оторваться и забыться. Первое, на что наткнулась озлобленная неудачами девушка, была дешевая забегаловка. Но тогда это дрянное место после нескольких полуголодных недель и адских трудов показалось раем. Александра ушла в загул на неделю, беспечно просаживая последние кредиты. Там же она увидела Европу. Облезлая кошка-мутант разносила посетителям дешевое пойло и сигареты, а в перерывах пела на импровизированной сцене старинные романсы. Европу стало жалко. Мучимая похмельем и сердечными порывами Александра, уговорила мутанта уехать с ней. Как оказалось, Европа имела нюх. Не острый кошачий. Свой природный нюх она потеряла в злополучном баре. Нюх на кредиты. Ей удавалось продавать найденные Александры артефакты за бешеные деньги. В их клиентах числились не только земляне, но и инопланетяне. Причем последние были настоящей кормушкой. Цветистые речи Европы вытягивали драгоценные кредиты с невероятной легкостью. И даже скупые артегианцы готовы были щедро платить. «Это хорошо!» Довольно протянул свин Антон, его странное Эр выплывала из широкого рта сочным утробным звучанием. Если бы обычные свиньи могли говорить, они произносили бы «Р» именно так. Он сделал огромный глоток водки прямо из отверстия в банке и пафосно закончил. «Работайте, девочки!» «Умница!» Горестно выдохнул Лютик и принялся отращивать новые лепестки. «Ты бы завязался выпивкой!» С презрением обойдя внушительную гору банок из-под водки пива и вина, скопившуюся рядом со свином, Европа брезгливо ощетинилась, наступив в липкую лужу вермута. «Не за что!» — хохотнул Антон. «Я за это удовольствие работать начал!» Довольно хрюкнул и снова отпил от банки. «Хорошо! Алкаш!» — фыркнула Европа. «Да!» — едва млея отчасти ответил свин. «Да!» — Александра лишь улыбнулась и продолжила забивать данные. Перепалки между кошкой и свином всегда заканчивались довольным согласием последнего на все обидные слова Европы. Александра обнаружила свиноподобный вид мутантов в непроходимых, когда это было местах тунгусских лесов. В поисках почти сказочного тунгусского метеорита она прочесала все окрестности леса вдоль и поперек. Нашла. Это оказался все лишь небольшой венерианский корабль, Самое можно сказать, его неудачная разработка. Машина не выдержала давления у поверхности земли и самоликвидировалась, испарив большей частью не только себя, но и весь экипаж. Жалкие останки внеземной цивилизации исчезли под толстым слоем земли и корнями растений. Но все же кое-что удалось собрать. Доказательств хватило, чтобы Европа смогла обеспечить им безбедную жизнь на несколько месяцев. Там же, среди топий, Александра обнаружила новый вид существ. Свиномутанты плодились и процветали на болоте, и совершенно не интересовались окружающим миром, попиваясь в уху собственного изготовления, пока мир не нашел их сам. Они напрочь отказались становиться частью современного общества, быстренько организовали партизанские отряды и не пускали к себе никого. Свин Антон увязался за Сашей из чистого любопытства, ушёл и не вернулся. Да и в его племени после такого предательства дезертиру Антону были не особо рады. С удовольствием освоив приготовление отбивных из домашней свинины и вкусив божественный нектар фабричного алкоголя, в его племени варили исключительно клюквенный самогон, он остался с Александрой навсегда. Как ни странно, свин сгодился для дела. Его невероятное чутье не раз помогало Александре выбираться из опасных ситуаций. Антон чувствовал ловушки. Он мог определить степень опасности на расстоянии. Что и говорить, незаменимый дар при такой работе. Используя свина, Александра могла добраться до самых опасных участков, хранивших тайны и загадки Земли. Это была ее работа. Это был их хлеб. В кабинет тихо вошёл Татошка, Уселся около хозяйки, положив широкую морду ей на колени. Девушка потрепала собаку по холке и продолжила работу. Татошка грустно вздохнул и улёгся у ее ног. Ему было далеко за 50. Все органы и скелет уже давно заменяли импланты. Совсем недавно пришлось обновить шкуру. Его мозг, единственный родной орган, поддерживал стимулирующий биочип. Тихо запищал скайп. Не отрываясь от расчетов, Саша позволила ему включиться. Лютик, стесняющийся своей, пока еще не цветущей внешности, юркнул в темноту, с трудом утащив свой красивый горшок. «Александра Николаевна, добрый вечер!» улыбнулся представительного вида биоробот. «Вам послание от Центра археологических исследований. Передаю информацию. Уважаемая Александра Николаевна, Центр исследований просит вас присутствовать при вскрытии археокапсулы в долине реки Волги у населенного пункта Воложба». «Наши сотрудники будут ожидать вас сегодня в полдень. Данные пути во вложенном файле». Экран замигал красным, что означало «сообщение чрезвычайной важности». Александра недовольно поморщилась, не любила она госзаказы. Платят мало, но отвертеться невозможно, иначе правительство аннулирует ее лицензию на право добывать артефакты. «Ваш ответ?» Приятное лицо биоробота терпеливо замерло на экране. «Еду». Выдавив улыбку, ответила она. «Уже еду». «Благодарю». Услужливо проговорила очеловеченная почта и отключилась. Тяжело вздохнув, Саша набрала код в табличке присланного файла и отправила данные маршрута на свой аэробус. Тут же пришел ответ. «Лететь до пункта назначения 4 часа». «Отлично. Хватит времени, чтобы поспать». «Ненавижу связываться с Цаиром», — недовольно проворчала девушка. «Гордая нищета, работающая за идею». «Гаиновцы поганые». Гаиновцевыми поганами назывались работники Государственного археологического института находок — самые опасные конкуренты свободных археологов. Они отнимали не только заказы, но и драгоценное время. Поэтому и были погаными. «Жуткие типы!» — рыгнув, согласился Свин. «А нас они называют древновидными проститутками!» Он весело заржал и снова рыгнул. «Завидно гадом. У них и половины нашего заработка нет!» «Иду собираться. Мы надолго?» «Не думаю. От нас требуется всего лишь оценка рисков. К вечеру вернемся домой». «Ладно, тогда я беру малыша». Малышом звался миниатюрный самогонный аппарат, который свин купил на первые заработанные своим трудом кредиты. За малышом появился друган, а за ним — батяня. Не стоит труда догадаться, что один аппарат был больше и мощнее другого. В итоге, когда появился царь царей, Свин остановился и завязал с ностальгией. Из всех представленных в коллекции самогонных аппаратов он использовал только компактного малыша, когда выезжал на задание, предпочитая в свободное время попивать заводское пойло. Европа недовольно фыркнула, Антон весело хрюкнул. «Умница!» — просительно простонал Лютик и посмотрел на Александру несчастными глазками. Перспектива остаться один на один с линяющей кошкой вызывала ужас у меркантильного растения. «Ладно», — согласилась Александра. «Сейчас на континенте стояло жаркое лето, да и Лютик давненько не был на улице». Цветок радостно гукнул и, притянув к Александре тонкие веточки, произнес «Умница!» «Татошка, гулять!» Позвала девушка. Пес радостно тявкнул, завилял хвостом и бросился в гараж. На прогулку! На прогулку! Хрюкал довольный свин, усаживаясь на заднее сиденье, осторожно ставя коробку с малышом себе на колени. Как-то Александра предложила убирать аппарат в багажник, на что свин обиженно спросил: А ты бы своего ребенка в багажник засунула! Александра устроилась на сиденье. Помахала Европе, не расстающейся с кейсом и инфолистами. «Приятного путешествия!» Пожелал автопилот, аэробус плавно поднялся, грациозно выплыл из автобокса. «Поехали!» — хрюкнул довольный свин, и тут же захрапел, продолжая нежно сжимать в руках коробку с самогонным аппаратом. Александра отключила внешние звуки на своем кресле, с удовольствием закрыла глаза. Целых четыре часа спокойного сна. «Приятный сюрприз!»